Глава двадцать седьмая. По-хорошему нужно поехать домой к маме, как я и обещала. Там ждет вкусный завтрак, улыбка мамы и басовитая речь отчима, потрунивающего над ее тягой к садоводству. Можно даже без какого-либо осуждения выпить самодельной настойки и пойти греться в баню, чтобы вытравить из груди этот холод. Но потом понимаю, это не то. Сейчас мне хочется видеть рядом человека для себя. Мама, без сомнения, меня любит, но она человек для Олега, так же как он для нее. Они засыпают вместе, ведут общий быт, делятся друг с другом случившимся за день, обсуждают проблемы и радуются. Даже моя близкая, обожаемая Ксюша человек не для меня, а для кого-то другого. В момент отчаяния. Хочется быть рядом с тем, для кого я самая главная персона на свете, с тем, чьи мысли занимаю в течение дня и для кого всегда в любой ситуации буду в приоритете. Человеком вне конкуренции. После разговора с Адилем мне одиноко и холодно. Какой б е з в о л ь н о й мазохистской нужно быть, чтобы никак его не отпустить? Может быть, мне просто нравится страдать? Это ведь тоже впечатление, причем с и л ь н ы е С Димой все было хорошо и гладко, и в конечном итоге стало скучно. Что со мной не так? Ладно, был е т семнадцать-девятнадцать, но в двадцать шесть гоняться за разрушительными эмоциями явный признак психических проблем. Заставляю себя остановиться, когда прохожу минимум километр. Все это время я шла в р а с с т е г н у т о й куртке и без шапки. Аплодисменты моей импульсивности. Не хватало только свалиться с простудой. Выудив телефон из кармана, б е с ц е л ь н о разблокирую экран. Пора решить, что делать дальше. Сумка осталась в квартире отца, но возвращаться туда совсем не хочется. В сумке все равно нет ничего важного, что нельзя забрать в любое другое время. Не хочу. Снова проходить мимо той двери и видеть новую машину а д и л л в которой лежат женские сигареты и презервативы. Плотнее запахиваю куртку. Как я могла идти, и не з а м е ч а т ь что на улице так холодно? Непослушный от холода палец самовольно проматывает список звонков и застывает на имени Димы, потому что он был человеком для меня. В любых обстоятельствах, как бы сильно мы ни поругались, я знала, что о с т о ю с ь для него в приоритете. Дима, понятный, надежный и любящий меня больше, чем кого-либо. Словно по волшебству на экране вспыхивает его фотография. в Прочем, никакой не волшебство это, а о б ы ч н а я аватарка звонка. Хотя к чему п р и м е н ь ш а т ь магические способности мысли? Я думаю о Диме, и он мне звонит. Какие доказательства тебе еще нужны? т р е б о в а т е л ь н о спрашивает внутренний голос, может быть, пока перестать гоняться за экстремальными впечатлениями и наконец оценить то, чем одарила тебя судьба. Вот оно: когда тебе плохо з в о н и т человек, который по-настоящему тебя любит, который готов не только брать, но и отдавать взамен. Это называется зрелые отношения, а не ругань с пеной у рта, не отчаянный секс после ссоры, не швыряние посуды в стену, не одержимое желание пробраться в голову другому. Потому что он слишком скуп на проявление чувств. Все вышеперечисленные и есть банальная зависимость. Еще Дима знает, чего хочет от жизни, меня и семью. Знает, для чего он зарабатывает деньги, не для праздных трат на дорогие шмотки и автомобиль последней модели. Он думает о завтрашнем дне и готов вкладываться в будущее тех, с кем хочет связать свою жизнь. Он хочет детей. Почему меняет? Так испугало. Дети – это добровольное принятие ответственности. Разве не этого к а ж д а й женщина ищет в партнере: уверенность в будущем, заботу и надежный тыл. Сложно представить о т ц о м Адиле. Я бы сказала, что невозможно. А Диму легко, потому что он, в отличие от а д и л я здоровый. Привет, выговариваю в динамик. А я как раз о тебе думала. Видишь, какая у нас синхронизация. Голос Димы звучит тепло и чуточку шутливо. Я тоже все утро о тебе думаю. Ты где, у мамы? Уже позавтракала? Я прикусываю губу. Если скажу, что с самого утра потащилась к отцу, то все испорчу. Но и врать? Врать я не хочу. Нет, еще не завтракала. Бормочу, пивая взглядом вывеску у п о р т е р н ы й салон». Я в город приехала. Мозг судорожно работает, ищя выходы сложившейся ситуации, и когда находит, ноги ускоряют шаг. Помнишь, я говорил а тебе, что тюль хочу поменять. Сейчас как раз захожу в магазин штор, хватаюсь за ручку и прикрываю глаза в облегчении. Успела. Компромисс между правдой и ложью нельзя назвать в р а н ь е м Я действительно давно хочу выбрать новый тюль за м е н и спорченного, просто никак руки не доходили. Ты долго там будешь? – спрашивает Дима, не заметив нервного дребезжания в моем голосе. Я тоже еще не завтракал. Давай заберу тебя, как закончишь, и вместе поедем в л а н д р и н Я ловлю на себе в о п р о с и т е л ь н ы й взгляд девушки-консультанта, очевидно, желающей ознакомить меня со сортиментом, с ассортиментом, и вежливо улыбнувшись, мотаю головой. Спасибо, пока ничего не нужно. При упоминании нашей кофейни г р у д и т е п л е е т Ландрин, мое любимое место для завтраков. Там вкусный кофе и лучшие горячие сэндвичи с лососем и индейкой. Дима, конечно, об этом помнил, когда предложил. Я с удовольствием, отвечаю, отворачиваясь от девушки, словно она может знать, что произошло за полчаса до этого разговора и мысленно меня осуждать. Я здесь минут на двадцать, не больше. Диктую Диме адрес. Хватит с меня погони за призраками прошлого, которые все равно ни к чему не приведут. Сегодня я попробовала и в очередной раз облажалась. Отныне буду смотреть только вперед. Дима приезжает минут через сорок. Добраться на другой конец города раньше у него физически нет возможности. К этому времени я успеваю перебрать кучу тканей от шифона до араганзы, пообщаться с в л а д е л ь ц е й салона. и импульсивно заказать новые портьеры, которые не слишком нужны. Благодарим за визит, провожает меня механический голос девушки-консультанта. Будем рады видеть вас снова. Дима припарковался у самого входа, хотя куда проще было остановиться вдоль дороги. На пятачке возле магазина даже вдвоем стоять тесно, не то что на машине развернуться. Привет. з д о р о в ы ь я и резко с м о т и в ш и с ь быстро целую его в щеку. Спасибо, что приехал. Дима улыбается, но видно, что и он не совсем знает, как себя вести. Мы вступаем в новый этап отношений, с откатом назад, и оба прощупываем почву. Выбрала шторы, спрашивает он, оглядывая стеклянную витрину магазина. Мне чудится, что Дима пытается рассмотреть. Был ли там еще кто-то? Но списываю это на параною. Да, смотрела Тюль и в итоге заказала портьеры. Значит, едем в л а н д р и н Немного странно это все. Сидеть в знакомом до мелочей салоне Порше, смотреть в лицо изученное вдоль и поперек и ощущать, будто знакомишься с ними заново. Это, конечно, пройдет со временем. Мы с Димой оба будем стараться. Да, в л а н д р и н Дима смотрит на меня с вопросительной улыбкой. Я же сказал. Или ты передумала? Я нет. Но вдруг ты передумал? замечаю я и отвожу глаза, потому что говорю далеко не о завтраках. Кажется, Дима уловил досмысленность вопроса, потому что в следующую секунду к л а д е т ладонь мне на колено и тянет к себе. Нет, не передумал. Его т е п л о е д ы х а н и е со вкусом жевательной резинки касается моих губ. с каждым мгновением становясь все ближе. С чего бы? Я закрываю глаза и позволяю себе целовать. Приятно, тепло и по-прежнему странно. Еще недавно я словно н а х о д и л а с ь в эпицентре землетрясения, р и с к у я быть п о г р е б е н н о й под руинами заживо, а спустя пару дней преспокойно сижу в кресле качалки и пью мандариновый чай в о б н и м к у с книжкой. Нет никаких царапин и шрамов на теле, хотя казалось, они обязаны быть. Разве что ощущается фантомное жжение в груди, но с ним я давно свыклась.